Глава 6. Покупка газеты включала и приобретение ее доисторического здания редакции. Стоимость его была ничтожна. Оно находилось на южной стороне главной площади Клантона и представляло собой одно из четырех разрушающихся строений, некогда в спешке, прилепленных вплотную друг к другу. длинное и узкое трехэтажная. От цокольного этажа все мои сотрудники опасливо старались держаться подальше. В передней части дома находилось несколько кабинетов все с облупившимися стенами, полами, покрытыми грязными пляшивыми коврами и с вековым запахом табачного дыма, навечно въевшимся в потолки. В самой глубине, как можно дальше от редакции, располагалось помещение типографии. Каждую ночь со вторника на среду Харди, наш наборщик, верстальщик и печатник, каким-то чудом реанимировал допотопный станок и умудрялся печатать очередной тираж. В помещении, где он работал, стояла тяжелая вонь от типографской краски. Стены обширного зала на втором этаже были застроены стеллажами, прогнувшимися под тяжестью пыльных томов, которые никто не открывал уже несколько десятилетий. Это были книги по истории, сочинения Шекспира, собрания ирландской поэзии и огромное количество давно устаревших британских энциклопедий. Пятно полагал, что библиотека редакции произведет впечатление на любого, кто рискнет сюда заглянуть. Стоя у окна и глядя сквозь грязное стекло, на котором кто-то давным-давно вывел краской слово «Таймс», можно было видеть здание окружного суда и фигуру бронзового воина-конфедерата, его охранявшего. На табличке, укрепленной на пьедестале под ногами воина, были перечислены имена 61-го юноши. Все они были уроженцами округа форт павшими в Великой войне, в основном пришила. Воин был виден и из окна моего кабинета, находившегося на третьем этаже. Здесь стены тоже были сплошь заставлены книжными стеллажами, где покоилась личная библиотека Пятна, весьма эклектичная. К ней, судя по всему, не прикасались так же давно, как и к библиотеке на втором этаже. Лишь спустя несколько лет я решился выкинуть кое-какие из этих книг. В просторном кабинете царил Бедлам. Он был загроможден мебелью, завален не представлявшими никакой ценности артефактами, никому не нужными папками и украшен развешанными по стенам, копиями портретов генералов Конфедерации. Я обожал эту комнату. Уходя, Пятно не взял с собой ничего. Прошли месяцы, но ничто из его пожитков так и не было востребовано. Поэтому все оставалось на своих местах, бесполезное, как и прежде. Я долго ничего не трогал, и весь этот хлам с течением времени естественным образом превратился в мою собственность. Потом я собрал личные вещи Коудла. Письма, банковские декларации, записки, открытки и сложил их в одной из пустовавших комнат в конце коридора, где они продолжали собирать пыль и медленно превращаться в труху. В моем кабинете были две французские двери, выходившие на обширный балкон, окруженный коваными фигурными решетками. Там свободно размещались четыре плетеных кресла. Устроившись в любом, можно было наблюдать за происходящим на площади. Не то чтобы там было особо зачем наблюдать, но посидеть на балконе без всякого дела, тем более с бокалом в руке, приятно. Выпить Бэгги был готов всегда. После ужина он принес бутылку бурбона, и мы заняли свои позиции на балконе. Город все еще полнился слухами о процессуальном заседании. Все сходились во мнении, что Дэнни Пэджета отпустят сразу же, как только Люсьен Уилбингс и Маккей Дон Коули все уладят. Будут даны необходимые гарантии, деньги перейдут из рук в руки, шериф лично возьмет на себя ответственность за доставку парня в суд. Но у судьи Лупаса были другие планы. Жена Бэгги работала ночной медсестрой в отделении неотложной помощи местной больницы. Она бы работала в дневную смену, если бы весьма необременительные служебные скитания мужа по городу можно было считать работой. Супруги редко виделись, что совершенно очевидно устраивало обоих, поскольку ругались они постоянно. Их взрослые дети разъехались, предоставив родителям продолжать свою маленькую войну один на один. После пары стаканчиков бэгги обычно начинал отпускать язвительные замечания в адрес жены. Ему было 52 года, но выглядел он на все 70. Подозревая, что именно пьянство было главной причиной того, что он так рано состарился и не мог обойтись без домашних расприй. «Хорошо мы нападали им под зад коленкой», — с гордостью заметил он. Никогда еще о газетных материалах не говорилось так ясно и определенно. Прямо в зале суда. «А что значит приказ о лишении слова?» — поинтересовался я, будучи неопытным новобранцем. Впрочем, это ни для кого не составляло секрета так что не было нужды притворяться, будто я знаю то, чего на самом деле не знал. Никогда не видел ни одного, хотя слышал, что судьи прибегают к этому средству, чтобы заткнуть пасть адвокатам и прочим участникам тяжбы. Значит, к газетам он неприменим? Нет. Уэлдбэнк блефовал вот и все. Этот парень, единственный во всем округе Форд, является членом Американского союза борьбы за гражданские права. Так что он знает, что такое первая поправка. Суд не имеет права запретить газете печатать что бы то ни было. Просто у Люсьена выдался тяжелый день. Он подумал, что его подопечного не выпустят из тюрьмы, поэтому играл на публику. Типичный для адвоката маневр. Их этому учат в институтах. Не думай что нам вчинит иск? Какого перепугу? Послушай, во-первых, нет никаких оснований для иска. Мы никого не оклеветали, не допустили дефамации. Конечно, мы позволили себе несколько вольную интерпретацию отдельных фактов. Но это ерунда. К тому же, весьма вероятно, мы были правы. Во-вторых, даже если бы Уилбенкс и подал на нас в суд, дело служилось бы здесь, в округе, и судьей был бы тот самый достопочтенный Рид Лупас, который сегодня утром прочел все наши материалы и одобрил их. Иск был бы обречен еще до того, как Уилбенкс написал бы первую букву. Все в порядке. Я, тем не менее, не чувствовал себя как человек, у которого все в порядке. Призрак миллиона долларов за моральный ущерб все еще маячил перед глазами. Я размышлял, где в случае необходимости можно было бы достать такую сумму. Однако Бурбон в конце концов сделал свое дело. Я расслабился. Как обычно, по будним вечерам народу на улицах Клентона почти не было. Магазины и учреждения вокруг площади давно закрылись. Бэгги, как всегда, начал расслабляться задолго до окончания рабочего дня. Маргарет однажды сообщил мне на ушко, что он порой даже завтракает Бурбоном. Они с одноногим адвокатом, которого все называли майором, Любили принять за чашкой утреннего кофе. Усаживались обычно на балконе майорской конторы. Она располагалась тут же, на площади, напротив нашей редакции. Курили, попивали и беседовали о юриспруденции и политике, пока здание суда не оживало. ногу майор потерял при канале если верить его версии участия во Второй мировой войне. Его практика имела весьма узкую специализацию. Единственное, чем он занимался, это составлял завещание для престарелых клиентов. Причем печатал их собственноручно. Секретарь ему не требовался. Работал майор так же усердно, как бэгги поэтому хмельную парочку можно было часто видеть в суде, рассеянно наблюдающий за очередным занудным процессом. «Думаю, Маккейдон поместил парня в люкс», — сказал бэгги Язык у него начинал немного заплетаться. «В люкс?» — удивился я. «Ага. Ты бывал в этой тюрьме?» «Нет. В такой даже скотину держать стыдно. Ни отопления, ни вентиляции. Канализация и водопровод, если работают через день, хорошо. Жуть!» Пища гнилая, и это еще в той части, которая предназначена для белых. Отделение для черных на другом конце просто одна единственная камера, длинная-предлинная, а вместо туалета там дырка в полу. Думаю, я должен туда заглянуть. Это позор для округа. Но, как ни печально, и в соседних округах не лучше. Тем не менее, у нас есть небольшая камера с кондиционером, ковром на полу, чистой постелью, цветным телевизором и отличной едой. Ее называют люксом и маккейдон сажает туда только избранных я мысленно делал заметки для бэгги это было просто фактом здешней жизни для меня недавнего студента и человека осваивающего профессию сюжетом для журналистского расследования думаешь пэдджет сидит в люксе скорее всего его ведь привели в суд в своей одежде а обычно обычно подсудимых приводят в оранжевых тюремных робах никогда не видел видел однажды около месяца назад мне довелось побывать в суде И теперь я вспомнил, что двое или трое подсудимых, дожидавшихся выхода судьи, были в разного оттенка выцветших оранжевых робах, на которых спереди и сзади были надписи «Тюрьма округа форт бэгги сделал очередной глоток и продолжил просвещать меня. Видишь ли, на предварительные слушания и тому подобные мероприятия подсудимых, если их содержат в тюрьме, всегда приводят одетыми как заключенных. В былые времена Маккейдон требовал, чтобы они и на суде сидели в тюремной одежде однажды успешно оспорил вердикт о виновности своего подзащитного на том основании, что из-за оранжевой тюремной робы его клиент заранее выглядел виновным. И он был прав. Мудрено убедить присяжных в невиновности подсудимого, если тот одет как заключенный, а на ногах резиновые банные тапочки. Я еще раз подивился отсталости штата Миссисипи. трудно представить себе, как чувствует себя подсудимый, особенно черный, в тюремном облачении, предназначенном для того, чтобы бросаться в глаза заполмили «Мы все еще сражаемся на войне», — этот лозунг мне не раз доводилось слышать в округе Форд. Стойкость сопротивления любым переменам, тем более тем, которые касались преступлений и наказаний, приводила в отчаяние. На следующий день около полудня я отправился в тюрьму к шерифу Коули. Под тем предлогом, что мне необходимо задать ему несколько вопросов по делу рода Касселла, я намеревался, насколько удастся осмотреть заведение изнутри. Секретарь шерифа проинформировал меня весьма грубо, что у его босса совещание. Ожидание меня вполне устроило. Двое заключенных драйли кабинеты. Во дворе еще двое дергали сорняки на клумбе. Я прошел вдоль стены и, заглянув за угол, увидел небольшую площадку с баскетбольной корзиной. Шестеро заключенных топтались в тени небольшого дуба. В окне на восточной стене торчали еще три фигуры, глазевшие на меня из-за решетки. Итак, в общей сложности 13. 13 оранжевых роб. Насчет условий содержания заключенных я предварительно проконсультировался у племянника Уайли. Поначалу тот не хотел говорить, но слишком уж он ненавидел шерифа Коули. К тому же считал, что мне можно доверять. Он подтвердил то, что подозревал Бегги. Дэнни Пэджетт действительно наслаждался жизнью в кондиционированной камере и ел все, что пожелает. Одевался как хотел, играл в шахматы с самим шерифом и целыми днями звонил по телефону. Следующий номер «Теймс» укрепил мою репутацию дотошного и бесстрашного 23-летнего баловня судьбы». На первой полосе красовалась большая фотография Дэнни Пэджета, сделанная в момент, когда его вели в здание суда на процессуальное заседание. Он был в наручниках, но в цивильной одежде, и смотрел в камеру одним из тех своих патентованных взглядов, который явно говорил «а пошли вы все». Над снимком красовалась жирная строка. Суд отказался отпустить Дэнни Пэджета под залог. Статья под фотографией была весьма подробной. Рядом я напечатал еще одну статью, почти такую же длинную и куда более скандальную. Цитируя неназванные источники, я в деталях описывал условия содержания мистера Педжета в тюрьме, перечислял все привилегии, коими он пользуется, включая возможность разделять досуг с самим шерифом за шахматной доской, упомянул изысканное меню, цветной телевизор и неограниченный доступ к телефону. Словом, все, что удалось проверить. Потом я сравнивал условия содержания мистера Педжетта с условиями содержания остальных заключенных числом 21 человек. На второй полосе я поместил старую черно-белую фотографию из архива, на которой были запечатлены четверо подсудимых, предпровождаемые в здание суда. Разумеется, все были в тюремных робах, в наручниках и со всклокоченными волосами. Лица этих людей я заретушировал, чтобы не нанести им, кто бы они ни были, морального ущерба, ведь их дела давным-давно закрыты. Рядом с архивным снимком я поместил еще одну фотографию Дэнни Пэджетта на пути в зал суда. Если бы не наручники, можно было бы решить, что парень отправляется на вечеринку. Контраст оказался убийственным. Было очевидно, что шериф Коули, который до сих пор отказывался говорить со мной на эту тему, совершая большую ошибку, всячески ублажал парня. Я подробно описал предпринятые мной попытки встретиться с шерифом. Мои звонки оставались без ответа. Дважды я лично ездил в тюрьму, но не был принят. Я оставил шерифу список вопросов, которые тот проигнорировал. Словом, я нарисовал портрет энергичного молодого репортера, который отчаянно ищет правду, но которому чиновник, занимающий выборную, заметьте, должность, строит всяческие препоны. Поскольку люсиен Уилбингс являлся едва ли не самым непопулярным в округе персонажем, я приплел его. Узнав номер, который, как вскоре стало ясно, использовался для отсеивания нежелательных абонентов, я четырежды пытался связаться с адвокатом, прежде чем он соизволил мне ответить. Поначалу Уилбэнкс отказывался комментировать что бы то ни было, связанное с его клиентом и выдвинутыми против него обвинениями. Но после моих настойчивых вопросов относительно условий содержания дэни Пэджетта в тюрьме сорвался. «Не я управляю этой чертовой тюрьмой, сынок!» прорычал он, и я прямо-таки увидел его налитые кровью глаза, вперевшиеся в меня. Я воспроизвел наш разговор в статье. «Вы встречались со своим клиентом в тюрьме?» спросил я. «Разумеется». «Во что он был одет? Вам что-то писать больше не о чем». «Считайте, что так, сэр». «Так во что он был одет?» «Во всяком случае, голым он не был». Это была очень показательная реплика. Я не мог отказать себе в удовольствии выделить ее крупным шрифтом и поместить в рамки отдельно. Я знал, что не могу проиграть, мужественно противостоя насильнику-убийце, коррумпированному шерифу и адвокату-радикалу. Отклик на публикацию был оглушительным. Бегги и Уайли докладывали, что все кафе гудят, восторгаясь бесстрашием молодого журналиста. Пэджеттов и Люсьена уже давно ненавидели. Теперь настала пора избавиться от Коули. Маргарет сообщала, что телефоны в редакции раскалились. Без конца звонили читатели, возмущенные тем, какие поблажки оказывают в камере Дэнни Пэджету. Племянник Уайли доносил, что в тюрьме царит полный хаос. Помощники Макея Дона ополчились против него. Ну как же, он нянчился с убийцей, а 1971 год выборов. Общественность негодовала, и все они могли лишиться работы. Эти две недели оказались жизненно важными для «Таймс». Читатели жаждали подробностей, и я давал им то, чего они требовали, благодаря удачному стечению обстоятельств, слепому случаю и некоторому своему мужеству. Газета неожиданно ожила. Она стала силой. Силой, которой доверяли. Люди хотели, чтобы им обо всем детально и без боязни рассказывали. Бэгги и Маргарет сказали мне, что Пятно никогда не решился бы поместить кровавые снимки и бросить вызов шерифу. Но они все еще заметно рабели. Не могу похвастаться тем, что мое безрассудство заражало сотрудников «Таймс». Газета была и оставалась делом одного человека, который особой поддержки населения своего штата не ощущал. Но меня это мало тревожило. Я трубил правду и к чертям любые последствия. Я стал местной значимостью. Подписка подскочила почти до трех тысяч. Поступления от рекламы удвоились. Таким образом, я не только освещал новым светом темные углы округа, я еще и делал деньги.